Я так больше не могу, заявляет мне с порога Маринка, буквально валиваясь в квартиру с бутылкой мартини на перевес. Я ушла с работы. Как ушла? Вот так, ножками, топ-топ, и ушла. Знаю, что для подруги место, которое она занимает, очень дорого. Но расспрашивать не спешу. Должно же найтись какое-то объяснение тому, что она озвучила. Ну, не навсегда ушла, всего лишь в отпуск. Бормочет, прикладываясь горлышку горлышко бутылки, пока я стаскиваю с нее ботильоны. А вообще, Рит, мы с тобой такие неудачницы! у, -у, -у такое кто нарезался в Зюзю. Ибо подобных эпитетов отношении себя я не слышала от Маринки ни разу. Она, между прочим, продолжает отхлебывать из горла, и я очень завидую ее выдержке. А вот так пить, когда на работе полнейший коллапс, это надо уметь. «Что там у тебя стряслось?» – спрашиваю, едва усадив подругу на стул в кухне. «Снова босс донимает?» «Да просто спасу никакого! Я ему отчет, он мне выговор!» «Я вовремя пришла, но ну, всего на полминуты задержалась, так он мне разнос устроил!» «Вот как с ним сосу... со сосу сосуществовать?» – наконец выговаривает Маринка. «Да никак! Тут или терпеть, или увольняться!» Я на некоторое время отвлекаюсь от того, что настойчиво гложет меня изнутри. И если уж так посудить, в сравнении с тем, что досталось подруге, мои проблемы кажутся мне не настолько глобальными. «Никакого увольнения!» — она грохает ладонью по столу, пытается снова отпить из горла, что я не даю сделать, забирая бутылку. «Просто отпуск! Уеду в Читу!» «Нет, лучше в Гагры!» «Гагры один раз, царице!» Пьяно выкрикивает Марина. «Слушай, я думала, вас с Илюхой все на мази!» Осторожно вставляю ремарку. «На что получаем мгновенное?» «С ума сошла!» «И уточнение? Ты про друж пана своего Марка?» «Ну, типа да. Да я с ним тусила только ради тебя. А вообще с чего вдруг ты о нем заговорила?» просто спросила я думала ты с ним замутила а тут твой босс Марина смотрит на меня пытаясь сфокусировать взгляд на лице после чего тяжело вздыхает и признается никакой он не мой вообще гадкий тип я от него сбежала поеду отдыхать куда-нибудь куда денег хватит я же пахала все это время а он этого даже не оценил. Марина начинает всхлипывать что категорически мне не нравится. И если она сейчас разрыдается, не ровен час, я начну подвывать следом, потому что на душе так погано, хоть вешайся. И похоже, не у меня одной. Ладно, хватит, предвосхищаю я бурное слезотечение подруги. Давайте спать, ложу, ага. Вот какая ты хорошая рит. Прямо очень люблю я тебя. Она встаёт со стула, пытается обнять меня и прижать к себе, но я уже предвижу, чем это кончится. Точно ли разревемся на пару или завалимся спать прямо в кухне на полу. Поэтому осторожно отстраняю Марину от себя и веду в ванную, приговаривая, и я тебя люблю, а сейчас умываемся и в кроватку, а потом в гагры, на Бали, в общем, куда бог денег пошлёт. Она засыпает сразу, едва голова касается подушки. Просто ложится и начинает сопеть. Я даже не успеваю стащить с Маринки джинсы и свитер. Ну и ладно, ей явно наплевать. Некоторое время глажу подругу по волосам, как будто это может избавить ее от того дерьма, в которое она вляпалась. А она ведь вляпалась. Наверняка успела влюбиться своего босса, пока он спускал на нее всех собак. Значит, Илья совсем не ее поле ягода. И я прекрасно понимаю в этом подругу. Хотя я вполне могла бы попробовать отношения с Марком. Конечно, они бы вряд ли переросли во что-то серьезное, но это было бы не так болезненно, как история с моим шефом. В эту ночь задремать удается только под утро. И надо с этим что-то делать. А то уже не помню напрочь, когда последний раз хорошо питалась или спала. Так и до больницы можно докатиться». Просыпаюсь почти сразу, потому что кто-то чем-то гремит в кухне. Точно, у меня же ночует Маринка, которая наверняка уже встала и пытается соорудить завтрак или найти минералки, что вероятнее. «Сори!» – громко шепчет она в сторону моей спальни. «Уронила пачку хлопьев!» Сон как рукой сняла. Снова пришли мысли об Орловском, а с ними особо на отдых рассчитывать не приходится. «Марин!» путаясь в плед и сдерживая зевок, обращаясь к подруге, пока в моей голове окончательно формируется желание сбежать, как это планирует сделать она. Ты же уезжаешь? Да, я решила. Возьму первую попавшуюся горящую путевку и хотя бы пару недель никого не увижу. А ты что, со мной хочешь? Нет, точнее, хочу, но не поеду. Может, я у тебя пока поживу? Тоже сменю обстановку. О, это было бы здорово. Маринка водружает на плиту кастрюльку с холодным молоком и, не дав ему закипеть, сыплет туда едва ли не половину пачки хлопьев. Да, надо будет поучить, подругу готовить. А то с такими навыками от нее даже самые влюбленные боссы будут бежать, как от огня. Как раз хотела я попросить цветы поливать. Я инструкции оставлю. Окей, давай и в душ, а я наш завтрак спасать буду. Отстраняю Маринку от плиты и пока она сражается с комком, в который превратились хлопья. Кстати, Григорий Викторович мне позвонил. Представляешь, то ли сделал вид, что забыл о моем отпуске, то ли прям запамятовал такой. Марина Михайловна, вы почему сегодня не на работе, козел? Да вообще, я же себе замену оставила. Но, видимо, он решил, что лучше до меня докапываться. Ладно, я в душ через 10 минут буду. Я кивнула и вывалила клейстер, в который превратилась каша, в мусорное ведро. Возможно, моя идея с переездом к Маринке очень даже здравая. Я успею восстановиться к съемкам, которые сейчас представлялись мне чем-то настолько чужеродным, что любая мысль о них вызывала только отвращение. А, возможно, побег ничего не решит. Впрочем, понять, какой из вариантов сбудется быстрее, мне предстоит в самом обозримом будущем.